Получится все, что хочешь. Необычайная неделя. Поинт-Клиэр, Алабама. Понедельник, 6 июня 2005 года. 76 градусов по Фаренгейту, солнечно.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 последние пятнадцать лет двадцатифунтовым мешком смеси подсолнечника и семян для диких птиц симпатяга с мистером неэллдшафтом она поделилась беспокойством ей кажется что мелкие птицы по прежнему не доедают в последнее время каждое утро стоило ей наполнить кормушки как большие воинственные синие сойки налетали сразу и распугивали малышей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 Два дня назад, когда Сиси от была в свадебное путешествие с Юки, вдруг разразилась безутешными рыданиями. И сама не понимала, что это синдром пустого гнезда или попросто утомление. Ясное дело, она устала. На банкете представила какого-то гостя его жене дважды. Но если честно, как бы ни было ей грустно провожать Сиси -Си и Джеймса, она всехарья мечтала вернуться домой, раздеться,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 Столько Ленор носила браслетов, подвесок и бус. И говорить она принималась задолго до того, как возникало в поле зрения. У Ленор был громкий, зычный голос, и, посещая женский колледж Джадсон, она изучала экспрессию. К вечному прискорбию семьи наставник ее в этом поощрял. Нынче же, из-за кое-каких недавних событий, включая поджог собственной кухни, который она же и устроила,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 симонзовскими ступнями и своим маленьким чуть вздернутым носиком сьюки достался длинный нос отца а ба ясное дело уродился симпатичным ну да ладно у сьюки зато хоть ступни симонзовские светофор переключился на зеленый и тут мимо с ьюки просвисте ее ближайшая соседка нетта верб на своем форде в ферленне 1989 года может в костка и погудела ей в клаксоном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 Она говорила, что бывали дни, когда из еды им перепадала по жалкой горстке пекана. А серебро приходилось каждый вечер перепрятывать, чтобы солдаты Янки не нашли, но она его сберегла. Ты говоришь, ой, отдай его банне, которая не только не Симмонс, она даже не из Алабамы. Лучше бы уж сразу мне сердце вырезало, да и выкинуло его на твор. «О, Боже, хорошо!»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 Теперь-то уж что, никуда Сьюке от него не деться. Она поклялась на Библии, что не только никогда не отдаст ни одного прибора, но и лично будет всех регулярно полировать. «Никогда не позволяй окиси тебя опередить», — наставляла Ленор. Что тут поделаешь? Родившись дочерью Ленор, Сьюке пришла в мир с предписанными обязанностями. Во-первых, гордо продолжать линию Симмонзов,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 Разбор одних лишь писем Ленор – работа на полную ставку. Она без конца строчила статьи в газету. В последнее пистоле мать предлагала отнять право голоса у людей моложе пятидесяти пяти, и на нее одну пришло более сотни писем откликов, отвечать на которые пришлось с юки. Ленор на свою почту и взгляда не бросала. «Ты расскажи мне главное», – говорила она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 Когда Эрл купил свою первую практику, и они перебрались в Пойнт-Клиэр, Ленор настояла. Прежде чем она переедет вместе с семьей из Селмы, прадеда Симмонза нужно перевести с кладбища Селмы на солдатское в Пойнт-Клиэр. «Я просто помру, если не смогу воздавать дедушке Симмонзу почестей. Он был генералом с юки Разумеется, возиться с бесконечной бюрократией пришлось с юки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 симпатичная молоденькая блондинка из свадебных подружек сеси Та бросилась к ней из овощного отдела с кочаном латука в руках. Обнялись. «Ой, миссис Пол, я так рада вас видеть! Как вы? Должно быть, вы бились из сил со всеми этими треволнениями. Но очень уж хотела сказать, что редко мне доводилось бывать на свадьбе приятнее. И так здорово все вышло! Сиси и Куку -ку в церкви были такие славные! А еще всегда чудо видеть вашу драгоценную маму,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 В 17 лет линор отправили в колледж Джадсон, и там она стала президентом сестринства каппа капа гамма а при выпуске произносила прощальную речь. В Джадсоне она познакомилась с отцом Сьюки Олтоном Картером Крэкенбери. Тот учился неподалеку, в Мэрионском военном институте. И с первого мига их встречи в приветственной цепочке перед балом, любовь ослепила его на всю жизнь.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 «Так я надеюсь, ты счастлива! Ты мне всю жизнь поломала! Я всегда буду жирной, никому не нужной уродиной с жуткой кожей!» Так оно и тянулось, и никак не кончалось. Она старалась уделять деде особое внимание, быть с ней терпеливее, потому что, к сожалению, дочь варила ей правду. Куда бы девчонки ни шли, особенно когда были маленькие, люди устраивали вокруг близнецов бог весь что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 на Наутро Сьюки проснулась рано и изготовилась решить задачку с птицами. Не успел Эрл уйти на работу, как затрезвонил телефон в кухне. Кто бы это мог быть в такую рань? Точно не Ленор. Она уехала на водные процедуры в центр для престарелых. О, Господи, пожалуйста, только бы не Диди. Вдруг скажет, что возвращается жить домой. Сьюки знала, что у дочери опять не все ладно в браке. А сегодняшний гороскоп предупредил, что следует ждать неожиданного. Сиюки встревоженно глянула на аппарат. «Чей же там номер?» «Не диди. Тот самый кот региона, что и вчера. Быть может, тот же торговец». И она решила не брать трубку. «Нет у нее сейчас времени. Надо сосредоточиться на плане птичьей кормежки. Будет непросто. Она видела, как синие соки расправляются с едой в считанные минуты, так что придется побегать». Сиюки быстро сполоснула тарелки после завтрака, сунула их в посудомойку, но телефон не умолкал, и это отвлекало. Был у них когда-то автоответчик, но Ленор сочла его своим открытым микрофоном для рассуждений на любую тему в любое время и оставляла 15, а то и 20-минутные сообщения, иногда посреди ночи. Потому от него пришлось избавиться. Завершив дела на кухне, Сюки задумалась: насыпать подсолнечника с ойком перед крыльцом или на заднем дворе? Если перед крыльцом кто-нибудь может проехать мимо, заметит ее и остановится поболтать, а у нее не будет ни одной лишней секунды. И потому она решила начать за домом и бежать к крыльцу. Успех предприятия будет зависеть от того, с какой скоростью сойки разделаются семечками и смекнут, что и у крыльца есть чем поживиться, и как быстро она сможет обижать дом. Во что же ей обуться? Она глянула на ноги и решила, что в шлепанцах не стоит. Опасно. Отправилась в кладовку, но и там не обнаружила ничего подходящего. У каждой пары ее обуви имелся хоть и невысокий, до да каблук. Она залезла в шкаф у близнецов в спальне и зарылась в коробку с их старой обувью. Нашла пару изношенных розовых туфель с помпонами. Увы, они были на два размера больше, чем нужно. Но всяко лучше, чем носиться в шлепанцах и сломать лодыжку. Сьюки надела их, зашнуровала, тут же некуда, и пошла в теплицу, где наполнила две большущие глиняные плошки в горошек, одну подсолнечником, вторую смесью. Плошку со смесью поставила сбоку дома, на пути с заднего двора к рыльцу, чтобы подхватить ее на бегу. Затем вернулась в теплицу, забрала плошку с подсолнечником Глубоко вдохнула и устремилась во двор, где молниеносно загрузила семечки в кормушке. Разделавшись с кормушками во дворе, бросила плошку на землю, рванула к плошке в горошек с зерновой смесью, побежала к крыльцу, но тут попала ногой в сусличью норку и потеряла левую туфлю. Останавливаться времени не было, и она просто понеслась дальше в одной туфле. И, разумеется, в тот самый миг, когда она оказалась у крыльца, мимо ее дома проезжал новый священник-методист с супругой. Увидев, как Сьюки в одной розовой туфле с кисточкой скачет на одной ноге и рассыпает по кормушкам семена из здоровенной лоханки в горошек, притормозили и собрались из вежливости остановиться и поздороваться. Но к радости Сьюки решили, что не стоит, и поспешно двинулись дальше. Сами они были из Шотландии и не ведали беготня в одной розовой туфле с помпонами в обнимку с поместительной плошкой в горошек и разбрасывание семян, южный ли это ритуал кормления птиц или нет, но побоялись уточнять. Соседка Сьюки Нетта Верб сидела в халате на боковом крыльце, попивая кофе, и вдруг увидела, что с юки мечется по саду адским нетопырем с плошкой в горошек в руках и расшвыривает семена. Задумалась, что же это она такое делает. Нэтта никогда в жизни не видела, чтобы люди кормили птиц в такой спешке. Заполнив кормушки у крыльца, Сьюки забежала в дом и уставилась в окно гостиной, ожидая, что мелкие птички слетятся поесть. Ждала, ждала, а те все не летели. Где же они? Ни единой птахи не видать. Она примчалась в кухню, глянула из окна во двор и увидела, как синие сойки счастливо обжираются подсолнечником, а мелкие птички скачут, как обычно, ниже по кустам. Вот тена. Птички не знали, что их ждет у крыльца. О, Господи, этого в ее планы не входило. Что же делать? Сьюки выскочила на веранду и принялась махать руками и вопить, что было духу. «Летите к крыльцу, птички! Все к крыльцу! Скорее, птички!» но птицам разве втолкуешь вот не задача теперь не только милюзге ничего не достанется но и куча подсолнечника похоже привлекла всех до единой синих соек в округе нетта наблюдала за соседкой со своего крыльца та скакала и махала руками как полоумная и нета терялась в догадках поведение прямо скажем необычное Оставалось надеяться, что бедняга Сьюки в одночасье не съехала с катушек. Но с Симмонзами поди, разбери. Чуть погодя, Сьюки подбежала к окну в гостиной. Поглядеть, вдруг хоть кто-то из малышни прилетел к крыльцу. Но нет, целая ватага здоровенных синих соек уже осадила двор перед крыльцом и поглощала смесь. «Да что ж такое?» Ей пришло в голову лишь одно решение – Добыть старую бейсбольную биту Картера, выбежать, да и распугать соек. Однако совсем не хотелось, чтобы на нее донесли в общество гуманного отношения к животным. Она там все-таки в совете. Господи, а тут еще и телефон надрывается. Кто бы там ни был, ее номер у этого человека на автоматическом наборе. Разрываясь между сойками и телефоном, она заработала головную боль и все же пошла к аппарату. — Алло? Человек на другом конце провода, похоже, удивился, что ему наконец ответили, и отозвался. «Ой, алло, э подскажите, пожалуйста, с кем я говорю?» «А кому вы звоните?» — спросила Сьюки и увидела, как прилетели еще три сойки. «Я разыскиваю миссис Эрл Пул-младший!» «Да, это я!» Стоило ей это проговорить, как она поняла, что совершила ошибку. Надо было прикинуться горничной и сказать, что миссис Пул нет дома, а теперь она застряла у телефона. Глядя, как пребывают синие сойки, она вдруг вспомнила про старенькую пневматическую винтовку Картера в чулане. Удастся предупредительно выпалить разок-другой с крыльца так, чтобы ее не заметили? Человек в телефоне задал следующий вопрос. «В девичестве Сара Джейн Крэкенберри?» «Да, была. а Она самая». Сьюки поняла, что даже мысль о стрельбе по беззащитным птицам совсем для нее нетипична, однако синие сойки эти ее просто бесили, они же обижают маленьких. Девичья фамилия вашей матери Симмонс, среднее имя Мэриан, зовут линор Да, верно. Ваша семья проживала в Браунсвилле, Техас с 1942 по 1945 год. Да, угу. «Нынешний почтовый адрес миссис Ленор Симос Крэкенбери, 526 Бэй-Стрит, Пойнт-Клиэр, Алабама». «Да, вся ее почта и все счета приходят мне». Сьюки все еще думала, пугать ей соек старой воздушкой Картера или нет, и решила, что не стоит. Если случайно собьет хоть одну, никогда себе не простит. «Почтовый индекс 36564?» Пришла куку ку потерлась ее ногу. И тут Сьюки озарила не желает ли куку -ку могучую жирную сойку на завтрак кошку же можно выпустить но с другой стороны если куку -ку убежит или с ней что нибудь стрясется сиси -си устроит истерику мэм вы меня слушаете ой простите что ваш почтовый индекс три шесть пять шесть четыре а да правильно простите меня я несколько занята у меня тут неувязка с птицами с ьюки села прижала трубку куху плечом и завязала шнурок на розовой туфле. Почувствовала, как тупая боль разгорается в правой щиколотке. «Приехали». Вот как влезла она в эту сусличую норку, так сразу и поняла, что вывихнула себе что-то. Хоть бы не растяжение. Нужно срочно приложить лед, пока не распухло. А еще надо бы уже кончать с этим звонком, но как-нибудь вежливо. «Простите, сэр, но я, кажется, растянула щиколотку, и мне придется повесить трубку». «Понял. Миссис Пул, еще один вопрос. Вы будете завтра дома с десяти утра до полудня?» «Что, простите?» «Вы будете завтра по этому адресу?» «Да, наверное. Может, потом поеду в турагентство. А что?» «Мы отправляем письмо на имя миссис линор Симмонс Крэкенберри, и нам необходимо знать, что вы будете дома и распишетесь в получении». Тут Сьюки внезапно подумалось, что это очень странный звонок. «Зачем этому человеку знать, будет ли она дома завтра и в какое время?» «Как-то подозрительно. Уж не извращенец ли это? Или вор?» И она быстро проговорила. «Да, поду дома. И муж мой, шеф полиции, тоже. Скажите, пожалуйста, а откуда вы звоните?» «Я звоню из Техаса, мэм». «Из Техаса? А поточнее?» «Примерно из Остина». «Из Остина, Техас?» «Да, мэм. Миссис Пулл, письмо прибудет по вашему адресу завтра между десятью утра и полуднем. Теперь Сьюки совсем оторопела. С чего вдруг кому-то в Техасе слать Ленор письмо?» «Это из сети «Купи самоцвет», а не в Техасе? Она заказала себе еще булавок?» а, «Надеюсь, что нет. У нее их уже больше сотни». «Нет, мэм». «А, от Барбары Буш!» «Мама считает, что у них много общего, и все пишет ей, бедняжки, и пишет, приглашает в гости приехать. Я ей говорила, мама, Барбара Буш слишком занята, и в такую даль к тебе на обед не поедет». «Нет, мэм, это не от миссис Буш». «Угу, телефонная квитанция». «Опять она кому-то позвонила, и снова за чужой счет? Если так, простите заранее, за ней приглядывает прекрасная сиделка, но она, должно быть, отвлеклась на пять минут, как бы то ни было. Простите и передайте тому, кому она дозвонилась, что мы рады будем оплатить». На другом конце провода повисло молчание. А потом человек сказал... «Миссис Пул, у нас заказное письмо, которое мы нынче вечером вышлем, и я лишь хочу удостовериться, что завтра кто-нибудь, уполномоченный за него расписаться, будет дома». У Сьюки замерло сердце. «Заказное письмо? Только не это. Заказное значит что-то юридическое». Сьюки поморщилась и спросила о самом ужасном. «Сэр, вы сказали «у нас». Это часом не означает, что вы...» «Юридическая фирма». «Простите, миссис Пул, я не могу обсуждать это по телефону». «О, боже, точно что-то серьезное, если человек даже обсуждать это по телефону не хочет». «Слушайте, простите, ради бога, как вас зовут?» «Хэролд, мэм». «Послушайте, Хэролд, это не про ее ли газетные статьи?» Она смотрит новости, накручивает себя, и ее потом не остановишь. Но, честное слово, если моя мать угрожала правительству или сказала какую-нибудь глупость, уверяю вас, она совершенно безобидная старушка. В том смысле, что не вооружена или как-то... Она просто не очень в себе, если вы меня понимаете. Это у нас семейная. Знали бы вы, Симмонзов, они все чуть-чуть того. «У нее есть брат и сестра, вот те совсем того. Вы и представить себе не можете, какие с этой женщиной неприятности. Ей почти восемьдесят девять, а она отказывается переезжать в дом престарелых и не дает нам оборудовать для нее ванну с калиткой. И я с ума схожу от беспокойства, что она упадет и сломает бедро». Сьюки вздохнула. «Простите, что я так расстроилась, просто мы с мужем-беднягой пережили четыре свадьбы. А тут еще и мои птички не летят крыльцу питаться Тут у меня засилье синих соек, и мне для полного счастья не хватает только очередного судебного разбирательства. У меня нервы в струну и без того натянуты. Ну скажите, что там такое?» «Простите, мэм, я не имею права предоставлять такую информацию по телефону». «Ой, ну пожалуйста, Хэролд, не тяните кота за хвост. Вы меня не знаете, но я и впрямь могу поехать к крыше, не на шутку, в любую минуту. Это семейное проклятие Симмонзов. У дяди Бэйби случилось прямо у нас на глазах. Вчера еще был президентом банка, а на следующий день уже плел корзины в милом холме. А тетя Лили была совершенно в своем уме и вдруг, безо всякой причины, пальнула в разносчика газет. Слава богу, не попала, иначе сидела бы в тюрьме, а не там, где она сейчас. «Как я уже сказал, миссис Пул, вы завтра утром получите письмо». «Хэролл, да распечатайте его прямо сейчас и прочтите мне, а?» «Всех подробностей мне знать не обязательно, просто за что на нее подали в суд? Мы только что вложили все свои пенсионные сбережения в платеж за дом для нашей дочки Лили и ее мужа». «Он совершенная душка, но на жизнь зарабатывает игрой на цитре». «О!» «Да, мы то же самое сказали, но она его любит, что тут поделаешь?» «Ну и вот, мы теперь по уши в закладной. Можете хотя бы сообщить мне, какую сумму шьют моей матери, чтобы я как-то приготовилась?» «Я никому не скажу, честно». «Простите меня, пожалуйста, мэм, но я не уполномочен. Мне велено было установить текущий адрес и переслать письмо, вот и все. Это даже не мой отдел, я просто замещаю». «А, ясно. Ну, хотя бы одним глазком гляньте и скажите мне, оно там в пределах ста тысяч долларов?» Тут он заговорил приглушенно, явно прикрыв трубку ладонью. «Миссис Пул, мы с женой только что выдали замуж дочку, и я понимаю, что вам пришлось пережить. Не волнуйтесь, это не судебное». «Нет? Ой, ну слава богу. Дай вам бог здоровья, Хэролд. Не знаю почему, но в отношении мамы я всегда предполагаю худшее». «Хотя, с другой стороны, может же быть что-нибудь хорошее, верно?» Хэролд ничего не ответил, и настроение у Сьюки внезапно улучшилось. «Погодите, погодите, может, она конкурс какой выиграла? Вы, случайно, не от издательской расчетной палаты? Мне ее притащить сюда утром, наряженную в макияже или как-то? Мне нужно знать, потому что она точно захочет прическу. Фотографы будут, а журналисты?» «Нет, мэм». «О, ну...» «Ну, хоть намекните! Чего мне ожидать?» В телефоне надолго замолчали. А потом Хэролд сказал, «Миссис Пул, я могу сказать лишь одно. Вы не так кем себя считаете». И с этими словами повесил трубку. Сиюки так и села. Сказанное звенело у нее в ушах. Но тут в заднюю дверь кто-то забарабанил. Она поднялась и щеколотку заломила хуже прежнего. Однако Сьюки доковыляла до двери и открыла. На пороге стояла Нетта в халате и глядела на Сьюки странно. «Милая, все в порядке. Я видела, как ты носишься по двору чем-то будто расстроенная. Пыталась тебе дозвониться, но было занято. Ты забыла на улице вот это». Сьюки забрала у нее свою туфлю. «Спасибо, нета «Все хорошо?» «Да, нета Я просто хотела выдумать кое-что новенькое с кормлением птиц, а тут позвонил этот человек. Сказал про какое-то заказное письмо для Ленор, да и к тому же я, кажется, потянула щиколотку. Заходи же». «Нет, не могу, я еще в халате. Пойду-ка я домой, но ты звони, если что». Проводив Нетту, Сиюки глянула во двор перед крыльцом проверить, как там птицы, и в смятении обнаружила, что весь двор превратился прямо-таки в синее море, будто у нее тут заповедник синих соек. Ее так отвлек звонок, что она и не знала теперь, досталось ли мелким пташкам хоть что-то. «Тьфу ты! Завтра нужно будет еще разок попробовать». Она доскакала до кухни, сложила в полотенце лед и обернула лодыжку. Сидя с куку на коленях, раздумывала о звонке и о том, что сказал тот человек. «Вы не так кем себя считаете». И тут до нее дошло. «Он должно быть и свидетелей Иеговы, или еще какой-нибудь религиозной группы». Вечно они оставляют у их порога буклеты и спрашивают «Вы знаете, кто вы?» «Или вы знаете, кто ваш отец?» Господи, она вдруг почувствовала себя дурой. Ну что она за идиотка, взяла и вывалила ему столько всего личного про семью. Но, с другой стороны, она знала свою мать. Человек мог звонить с сайта Ancestors.com или еще какой-нибудь компании, занятой выращиванием генеалогических древ. Сьюки видела их рекламу, та тоже вопрошала «Кто вы, да как вы считаете, вы кто?». Чем больше она обо всем этом думала, тем больше ей казалось, что это Ленор опять пытается раскопать корни семьи Симмонс. «Я просто уверена, что мы как-то относимся к королевской фамилии. Вот прямо костями чувствую», — говорила она. Сколько Сьюки себя помнила, мама изучала этот вопрос и так, и эдак но до сих пор ничего не обнаружила. Даже Диди стала одержима тем же и повесила фамильный герб симонзов у себя дома над камином. Утро шло себе дальше, и Сьюки попыталась расслабиться и выбросить из головы этот звонок, но ее по-прежнему что-то тяготило. Ее беспокоило слово «заказное». Она не любила звонить Эрлу на работу, но все же набрала номер. Ответила секретарша. «Приемная, доктора Пула, чем могу?» «Привет, Шерри, это я. Можешь попросить его снять трубку? У меня к нему короткий вопрос». «Конечно, побудьте на линии, звякну ему. Как мама?» «Хорошо, спасибо». «Вот и славно, подождите». Через несколько секунд Эрл ответил. «Привет, все в порядке?» «Да, мне надо у тебя кое-что спросить». «Милая, я тут зуб пломбирую». «Хорошо, я быстро». «Только что звонил кто-то из Техаса и сказал, что на завтра прибудет какое-то заказное письмо для Ленор. Мне волноваться. Сказал, что он не юрист». «Ну, тогда нет». «Как думаешь, о чем письмо?» «Понятия не имею. Видимо, какое-нибудь жулье пытается что-то продать или хочет, чтобы она куда-нибудь вступила». «То есть мне не волноваться?» «Нет, выбрось из головы». «Но оно заказное?» «Ну, милая, не расписывайся в получении». А это разве не противозаконно? Нет. Просто скажи Питу, что не будешь расписываться, вот и все. Миленькая, мне, правда, пора. Вечером увидимся, ладно? Эрл, может, просто не открыть дверь? Хорошо. Но он же записку оставит и попытается еще раз вручить, разве нет? Милая, делай как хочешь. Не открывай ему или просто подпишись и выкинь. Может, обычная реклама, ладно? В общем, не волноваться. Нет. И не обязательно его принимать. «Нет, плюнь, мне пора, люблю тебя!» Сьюки положила трубку и улыбнулась. Эрл всегда знал, как ее утешить. Даже щиколотка болеть перестала. Среда. 8 июня 2005 года. Сьюки проснулась, спланировала себе день. Решила, что на этот раз попробует разнообразить свой замысел с птицами и насыплет подсолнечник не во все кормушки, а через одну. Есть надежда, что мелкие птицы сообразят поесть, пока синие соки будут заняты подсолнечником. Она покормит птиц, потом отправится в город в турагентство и узнает, какие есть поездки и круизы. Второй медовый месяц. Красота! Ее брат Бак с женой все время ездит в круизы. И накануне Сьюки позвонила Банни в Северную Каролину и попросила совета. Банни сказала, что Прага — Новый Париж, но Сьюки не видала и старого. Она вообще мало где бывала, если не считать колледжа и поездок по магазинам, так что куда бы Эрл не решил махнуть, ей все сгодится. В 8.10 Сьюки наполнила кормушки... И в тех же розовых туфлях устроилась на заднем дворе за деревом и с биноклем. Но тут вдруг кто-то подошел сзади и похлопал по плечу. Она чуть ли не на пять футов подпрыгнула. То был почтальон Пит. «О, господи, Пит! Ты меня напугал едва ли не до смерти!» Пит, высокий, тощий дядька в серых шортах, смутился. «Извини, я стучал в дверь, но ты не открыла!» Он залез в сумку и добавил. «У меня тут заказное письмо, но сначала полагается у тебя спросить. Вы миссис эрл Эрлпул-младший?» Сьюки вздохнула. Пит носил им письма всего-то последние тридцать лет. «Нет, Пит, я королева Румынии. Конечно, это я. Ты знаешь, кто я». Пит очень серьезно относился к своим обязанностям. «Да знаю, но это официальное письмо. Стало быть, надо спрашивать. Есть ли у тебя полномочия расписываться за миссис Крэкенберри?» «Да, мне вот что интересно», — ответила Сьюки. «Почему ты явился в такую рань? Ты разве не с той стороны пирса начинаешь доставку?» «Правильно, но я подумал, что, может, письмо важное и потому к тебе пришел в первую очередь. Вот тут распишись». «Прости, Пит, что тебе пришлось тащиться в такую даль, но я не хочу за него расписываться». Пит совершенно обалдел. «Но оно же заказное». «Я понимаю, но Эрл сказал, что мы не обязаны, если я не хочу». «О, что ж, хм никогда такого не бывало. Видимо, напишу уведомление о первой попытке доставки и завтра еще раз попробую». «Но я и завтра его принять не захочу». «Официально мне положено попытаться его доставить трижды». «Пит, оно мне не нужно. Я даже не знаю, от кого оно». «Хм, ну как хочешь». «Но, знаешь, не очень красиво. Кто-то уж очень расстарался, потратился, чтобы ты его получила. Может, там что-то важное. Похоже на какие-то медицинские выписки». «Пит, я правда не желаю знать. Я сейчас занята, я планирую отпуск. Ты в курсе, что мы с Эллом нигде не были вдвоем аж с 1970 года? Из чего ты взял, что это медицинские выписки?» «Потому что это от Техасского отдела здравоохранения. Вот я и подумал, что это какие-то данные про здоровье». «Техасский отдел здравоохранения? Ну и дела. Чего им надо?» «Не знаю», — ответил он, разглядывая увесистый конверт. «Никто никогда не болел, не попадал в больницу в Техасе». «Нет, я родилась в Техасе, но...» «Ну вот, пожалуйста, может, какой-нибудь просроченный счет или типа того». «Ой, не представляю, чтобы счет так задержался. Ты же знал папу, он всегда платил по счетам». «Тоже верно. Может, возврат переплаты?» «Пятьдесят девять лет спустя? Вряд ли». «Ну, если оно тебе точно не нужно, я тебе оставлю квитанцию о попытке доставки и пойду». «Хорошо, спасибо, Пит. Извини». Пит ушел и с Юки осмотрела двор. Опять он кишел сойками. Ни единой маленькой птицы. План явно провалился, или даже хуже того, все испортил. Пташки, может, собрали вещички и больше никогда не вернутся? Да и за что их тут винить? Очень грустно это. Они были ее любимицами, сами про то не ведая. Чуть погодя, устроившись в ванне, юки изо всех сил попыталась забыть о письме, но оно по-прежнему занимало ее мысли. Было бы проще, если бы Пит не помахал конвертом у нее перед носом и не ляпнул от кого оно. Вот напасть-то. Сегодня ей хотелось только расслабляться и ни о чем не думать. Ясное дело, письмо касается ее матери. Но о чем оно, Сьюки и вообразить не могла. Ленор болела или попала в больницу, пока жила в Техасе? Она никогда об этом не упоминала. Может, это такое, чего Ленор не желала ей рассказывать?» Все кругом говорили, какой молодой и красивой она выглядит для своих лет. Может, она в Техасе сделала себе мощную подтяжку или сбила кого-нибудь и там положила в больницу. Ленор водила машину из рук вон плохо и хотя бы по разу наехала на каждого жителя Пойнт-Клиэр. А может, у нее с головой что-то стряслось, как у тети Лили, и ее сдали куда надо? Могла Ленор угодить в психушку? О, боже мой! Когда Сьюки оделась и накрасилась, воображение выкрыло ее окончательно. Она и опомниться не успела, а уже приехала в город на почту с розовой квитанцией о доставке забрала письмо и возвращалась с ним к себе. Ни в книжный магазин, ни в торагентство так и не заглянула. Послание лежало рядом на сиденье, и Сьюки посматривала на него всю дорогу домой. Да, так и есть, поперек всего конверта значилось «Техасский отдел здравоохранения» и толстыми черными буквами. Содержит личные конфиденциальные материалы. В пять пятнадцать вечера в дом вошел Эрл. «Привет, любимая, я дома». «Привет, милый», — ответила она, не давая ему присесть. «Эрл, знаю, ты сочтешь меня дурой, но я прождала твоего возвращения весь день. Посиди со мной, пожалуйста, пока я буду вскрывать письмо». «Какое письмо?» «Заказное». «А, я решил, что ты не собираешься за него расписываться». «Ну, я попыталась. Ну, в общем, хотела, чтобы ты был дома». Эрл улыбнулся. «Ладно, милая, сейчас вот налью себе выпить и сразу вернусь». Сиюки устроилась на веранде, присев на диван и дождалась, пока он вернулся и сел напротив. «Ну хорошо, открывай, посмотрим, что там у нас». Глубоко вздохнув, Сиюки открыла конверт и прочла сопроводительное письмо. Миссис линор симмонс Крэкенбери для вручения через миссис Эрл Пулл-младший, 526 Бэй-Стрит, Пойнт-Клиэр, Алл, 36564. Наша контора получила прилагаемое письмо, и в соответствии с запросом пересылаем его вам. Ха Уилсон. На вложенном конверте стоял штамп Матамороса, Мексика. И он был подписан от руки неровными, почти детскими каракулями. Внутри Сьюки нашла письмо, написанное тем же почерком. 20 мая 2005 года. Уважаемая миссис Крэкенбери, здравствуйте. Я дочь Кончиты Альварес, работавшая у вас в Браунсвилле, Техас во время войны. С прискорбием сообщаю, что моя мать скончалась прошлой весной в возрасте 85 лет. Разбирая ее вещи, мы обнаружили эти бумаги, которые она хранила для вас. Похоже, что-то важное. Кажется, они вам могут пригодиться. Я не знаю, где вы живете, отправляя их туда, откуда они пришли, чтобы оттуда их могли переслать вам. Мама вас очень любила. Рассказывала, какая вы была красивая. Искренне ваша, миссис Вероника Гонсалес. Ох, да боже ты мой сказала Сьюке. «Что?» «Дама из Техаса, работавшая у матери, померла, а ее дочь нашла какие-то старые бумаги ленор и переслала их нам. Очень мило с ее стороны». «А что за бумаги?» «Пока не знаю. Ну-ка». Сьюке взялась за следующий листок и тут осознала, что лежит на полу а Эрл стоит над ней и обмахивает газетой. «Все в порядке, милая, ты упала в обморок. Расслабься и дыши глубже, не разговаривай». Рядом с ней на полу лежала страница, которую она только что прочла. 8 октября 1952 года. «Уважаемая миссис Крэкенберри». «В связи с недавним смягчением военными властями некоторых ограничений в части Акта о неразглашении медицинских данных детей, а также в ответ на ваш запрос от 6 января 1949 года, мы теперь уполномочены выслать вам фотокопии исходного свидетельства о рождении вашей дочери, включая все медицинские записи о состоянии здоровья матери, какие есть в нашем распоряжении» вплоть до даты ее удочерения из Техасского детского дома. Надеемся, эта информация поможет медикам, занимающимся вашим здоровьем и здоровьем вашей дочери в определении рисков любых наследственных заболеваний. Пожалуйста, обращайтесь, если у вас возникнут дальнейшие вопросы. Искренне ваша Кэти Кихана, директор службы здравоохранения. К всему приложены свидетельство о рождении, медицинская карта, «Документы по удочерению». Несколько минут спустя Эрл помог Сьюке устроиться на диване, и она с влажным полотенцем на лбу попыталась вникнуть в то, что прочитала только что. В голове застряло только ее удочерение. Эрл вернулся с бумажным пакетом, чтобы она в него подышала, и со стаканом бренди «Давай, милая, выпей немножко». Он глядел на нее обеспокоенно и поглаживал по руке. «Ты прочел?» — спросила она. Он кивнул. «Да, дорогая, прочел. Вот так новости они вываливают». «Но что это значит?» Он подобрал письмо и прочитал еще раз. «Ну что, милая, боюсь, это значит именно то, что написано. Очевидно, тебя взяли. Тут все бумаги из Техасского детского дома, 31 июля 1945 года. Но, Эрл, этого быть не может. Какая-то ошибка. Эрл проглядел бумаги и покачал головой. Нет, милая, не думаю. Все вполне официально и вся информация сходится. Но тут все равно ошибка. Не могли меня удочерить. «У меня симонзовские ступни и папин нос!» «Ну, может и нет». «Но с чего? Что там еще сказано? Ничего не понимаю». «Милая, ты дыши, а я пока посмотрю еще раз». Он углубился в документы, а Сьюки все дышало в бумажный пакет, но выражение его лица ей не нравилось. «Ну?» — спросила она между вдохами. Он взглянул на нее. «Ты уверена, что готова ко всему этому? Для одного дня тут слишком много информации». «Да, конечно, уверена». «Дай слово, что не разволнуешься и не упадешь в обморок, иначе я не буду ничего дальше читать». «Даю». «Что ж, медицинская карта у тебя хорошая. Ты была очень здоровым младенцем». «А еще?» Эрл взял в руки свидетельство о рождении. «Ну, вот здесь говорится, что твою маму звали Фрицы Уиллинка, а фамилия, кажется, вроде юра Блалинский, или что-то в этом роде». «Что?» — он проговорил фамилию по слогам. «Господи боже, что это вообще за фамилия?» «Хм, ну-ка, ну-ка, а национальность матери? Полячка». «Что?» «Польская». Польская? Да я даже языка польского не знаю. Погоди, погоди, тут написано место рождения матери Пуласки Висконсин 9 ноября 1918 года. Вероисповедание матери католическая. Католическая? О, боже. А про отца что говорится? Эрл вчитался и тихо проговорил: Хм. «Тут написано, что он неизвестен». «Неизвестен? Как же это? Что это значит?» «Не могу сказать. Может, значит, много чего. Вероятно, она не хотела о нем сообщать. Не знаю». с Сьюки вымолвила. «О, боже мой, Эрл! Я внебрачная, я незаконно рожденная польско-католическая личность». «Ой, будя тебе, милая, успокойся. Мы про это ничего не знаем. Не будем делать поспешных выводов. Ну же, Эрл, когда люди женятся, отец не может быть неизвестен, верно? Она хоть имя там мне отдала?» «Минутку. Да, вот. Твоё имя при рождении Джинджер Ябервиснски, или как оно произносится вообще... «И родилась ты в 12.08 по полудни 14 октября 1944 года. Вес 8 фунтов и 7 унций». Сьюки медленно села и вымолвила. «Эрл, это ошибка». «Что?» «1944». «Ну, милая, тут так написано. 14 октября 1944 года. Смотри черным по белому». Сиюки, похоже, все это потрясло до глубины души. «Эрл, ты понимаешь, что это значит? Господи боже, да мне шестьдесят лет! Господи боже, я ведь старше тебя! Господи боже!» «Ладно, ладно, милая, ты успокойся. Подумаешь, ничего такого!» «Ничего такого?» чего такого. Ложишься спать и думаешь, что тебе пятьдесят девять, а на следующий день оказывается, что тебе шестьдесят. Сьюки почувствовала, как от лица медленно отливает вся кровь. Эрл вовремя успел ее поймать, иначе она бы свалилась с дивана еще раз. Через несколько минут, придя в себя и выпив еще немного бренди Сьюки, за всю жизнь не позволившая себе почти ни единого грубого слова, глянула на Эрла и выпалила. «Кто они вообще, эти мудобролинские?»